Глава третья. Однодневная лилия. Забыть о Чене Маркусе, как о страшном сне, не удалось. Нет, новый знакомый не названивал целыми днями, добиваясь следующей встречи. Не забрасывал сообщениями типа «Доброе утро», «Скучаю», «Жду» и прочими сердечками-открытками-смайликами, призванными вроде бы служить знаками внимания, а на самом деле доводящими получателя до бешенства. Он просто явился ко мне на работу. После окончания учебы. я отклонила очень лестное приглашение императорского университета, справедливо подозревая отцовскую протекцию, и потому преподаю сейчас в куда менее престижном колледже на окраине Сейко. В таблице рангов образовательных учреждений города наш университет занимает одно из последних мест но благодаря неистовому ветерану-ректору любой провинциал и житель столицы, у которого нет влиятельной семьи, больших денег или великого таланта, может получить здесь вполне приличное классическое образование. Вот два таких получателя как раз сейчас тащатся за мной от самой лекционной аудитории, неустанно прошая, почему же им не поставили зачет. Рекомендация повнимательней взглянуть на свои оценки и посещаемость – Упорно игнорируется. Может, они просто наслаждаются звуком собственного голоса? На пятый год работы у меня уже сформировался стойкий иммунитет к студенческим претензиям, мольбам и обещаниям обязательно исправиться. Вот прям сразу как получат заветную оценку. И не надо делать такие жалостные глазки и так мило льстить. Да, я добрая. Да, я люблю щеночков и котят. Но вовсе не таких хуманизированных юных котов по два метра ростом. Ну, или еще не созрела. У двери кафедры решительно оборачиваюсь, отгораживаясь от неотстающих просителей пачкой тестов словно щитом. Эх, сегодня еще весь вечер проверять. Итак, господа прогульщики, жду от вас конспекты всех пропущенных за семестр лекций. И не вздумайте подсовывать мне тетради сокурсников. Я прекрасно помню ваш почерк. Слишком уж и редко удостаивалась чести его видеть. А также по два реферата от каждого. Тему можете выбрать из списка. Пары дней вам хватит? «Да что ж так мало, учитель Мэйли!» Вопят опять с слаженным дуэтом. «Неужели мало?» «Хорошо, тогда...» Я делаю вид, что раздумываю. Студенты таращатся на меня с жалобной преданностью. «Можете написать еще по два?» Громкий, очень дружный. «Уж не вместе ли они прогуливают мои лекции?» Вопль, переходящий в артистичные предсмертные стоны. «Нет-нет, никак не меньше недели. Ведь все знают, как придирчиво учитель Мэйли проверяет рефераты на предмет заимствований. Очень мягкий эфемизм для действия «передрать всего добросовестного соседа по парте» или «скопировать выложенный в сети». Поэтому придется сильно постараться. Риторический вопрос, кто же им мешал стараться раньше, задавать совершенно бессмысленно. Сходимся на четырех днях. Парни благодарят, хоть и продолжая привычно ныть при этом. А блондинистый Лим неожиданно втыкает в мою стопку тестов изрядно помятую лилию, которую до того прятал под полой куртки. Я смотрю на цветок потом строго поверх очков на дарителя. «Это что, взятка?» «Нет, просто прекрасная для нашего прекрасного учителя. Прекрасная однодневная красная лилия?» Я выдергиваю цветок из пачки и верчу перед глазами. «И что я должна с ней делать?» «Украсить дверь, чтобы отпугнуть зло от дома?» «Какой был цветок на клумбе перед главным корпусом, такой сорвал», нахально уведомляет парень. Прежде чем продолжить, предусмотрительно отступает на пару шагов — Ну и от зла тоже помогает. Если не снаружи, то уж изнутри точно. Я топаю ногой, замахиваясь на него цветком. Ах ты ж! Прогульщики с радостным гоготом ретируются, то и дело на меня оглядываясь. Позволяю себе улыбнуться не раньше, чем двое свернут за угол. Аккуратно, чтобы не измазать нос липкой рыжей пыльцой, нюхаю лилию. Цветов мне давно не дарили. Пусть даже с такой утилитарной или профилактической целью. Все равно очень приятно. «Вижу, вы заняты?» Еще не узнав голоса, не успев убрать с лица улыбку, я оборачиваюсь и обнаруживаю перед собой кланяющегося чена Маркуса. Вот уж нежданчик. «Ммм, да не то чтобы...» Бормочая, не сообразив, тут же подтвердить. «Да, конечно. Чрезвычайно бесконечно и безнадежно занята. Для вас просто навеки. Помочь?» Оценив рассыпающуюся стопку в моих руках, Чен галантно нажимает дверную ручку. Не остается ничего другого, как с благодарностью войти в кабинет, где на нас тут же поднимаются заинтересованные взгляды. Вот чтобы моему жениху не прийти на полчаса позже, когда вся кафедра отправится перекусить. Чен раскланивается, вежливо представляется. Если никто не возражает, он собирается похитить Гейл. Эй, а где же по дороге потерялась госпожа на время обеда? свалив на стол добытые в нелегком бою студенческие тесты, я выравниваю опасно накренившуюся стопку и награждаю похитителя недобрым взглядом. Конечно, никаких возражений не следует, ведь кафедра очень заинтересована личной жизнью самой молодой преподавательницы, вернее, полным ее отсутствием. Меня чуть не выпихивают за дверь шестером, правда, толстенькая приземистая учительница Ли успевает поинтересоваться, не господин Ли Чен подарил мне этот миленький цветочек, Я поспешно подтверждаю и широкими шагами ухожу по коридору прочь от любопытных и оценивающих взглядов коллег. Уже в вестибюле, разворачиваясь на каблуках, к следующему за мной Чену. «Что это на вас нашло?» «Нашло?» — не понимает он и приглашающе указывает в сторону стеклянных дверей. «Я просто хотел вместе пообедать. Вы не отвечали, и я набрался наглости пригласить вас лично. Если это как-то вас дискредитирует, прошу меня простить». Извинения звучат искренне. Приходится, хоть и скрипя сердце, их принять и объяснить, что преподаватель не всегда может ответить на звонок. А после занятий телефон я еще не проверяла. Правда. Чан кивает. Мол, да, у бизнесменов точно такие же проблемы. Он заказал столик в обедах матушки Гу. Отправимся пешком или поедем? Я машу рукой. Да тут всего пять минут ходу. Прежде чем понимаю, что уже согласилась. Проходим в обеды по записи, мимо терпеливой и не очень переминающейся очереди. Заведение пользуется огромной популярностью. Обычно мы перекусываем либо в преподавательской столовой, либо в каком-нибудь из многочисленных кафе неподалеку от университета. И что тут вкусного? Чен изучает заменяющий меню список блюд, нанесенный прямо на стену. Завсегда-то и так помнит свою любимую еду. А для перекуса работающему люду хватает традиционного набора. Правильно расшифровывает мой взгляд. «Да-да, я тут никогда не бывал. Просто вбил в поиск популярные заведения рядом с вашей работой, и вот...» Он обводит кафе скептичным взглядом. «Не ожидал такого. Здесь ничего не меняется. Старые обшарпанные столы с начищенными жаровнями в центре. Беленые стены, запахи готовящейся еды, древняя шумная вытяжка не справляется. Гул разговоров многочисленных посетителей...» И хозяйка Гу тоже нисколько не изменилась. Вон, круглолицая и мелкоморщинистая, как вареная морковка, с вечной своей улыбкой переходит от стола к столу, приветствуя гостей. «Тогда давайте я сама нам закажу». Маркус косится на машинально прихваченную мной лилию-однодневку. Завянет до конца обеда. «Может, сразу выкинуть?» Я так и собиралась, но теперь демонстративно втыкаю цветок в стакан с водой и перевожу разговор. «Какими судьбами в нашем районе?» Насколько помню, Чен живет в Хангаме в часе езды отсюда, без пробок. Даже не притворяется, что мимо проезжал. Отвечает, как и смотрит, по-прежнему прямо. «Вы согласились встречаться со мной три месяца? Уже прошла неделя, так что я решила себе напомнить. Согласилась? У меня, конечно, нет записи нашего разговора, но что-то я такого не припоминаю. Маленькая Мэйли!» Оглядывайся и встаю. «Здравствуйте, матушка Гу». Хозяйка смотрит на меня, задрав голову. На круглом лице вечная улыбка состарившегося Будды. «Ты похудела с прошлого раза. Кушай лучше». «Здравствуй, мальчик». Мальчик, приподнявшись, кланяется. «Это Чен Маркус, представляю я. Мой м -м, знакомый». Старушка разглядывает его, склонив голову. Говорит ласково. «Что, давненько не кушал домашней еды? Ничего, сейчас и тебя накормим». «Благодарю». Выдавливает явно непривычный к такому обращению Чен. Хозяйка неожиданно подмигивает ему, отчего узкие ее глаза превращаются в щелочки. Легко проводит морщинистой рукой по лилии в стакане. А чтоб зря не сердиться, в следующий раз успевай дарить цветы раньше других парней. Чен смотрит след матушки Гу слегка растерянно. Она что, подслушивала? Я заговорчески придвигаюсь к нему, сообщаю, загораживаясь для конспирации ладонью. У хозяйки, несмотря на возраст, отличный слух. А еще натуральный компьютер вместо мозга. Я была тут полгода назад, а она до сих пор помнит мое имя. Здесь что, принято знакомиться с владельцами? Даже если ты первый и последний раз в жизни заглянешь перекусить? Я пожимаю плечами. Это старый и очень неторопливый район со своими извечными традициями. Да и обеды матушки Гу — не безликое сетевое заведение, где главное побыстрее набить живот, а именно семейное кафе к тому же очень древняя. Вон, видите, над стойкой портреты прежних хозяев. Там есть дагеротипы XIX века, а то и вообще Женю Хуа XVI. Дагеротип — ранняя фотография первой половины XIX века. Женю Хуа, китайская портретная живопись. А насчет последнего раза? Посмотрим, что вы скажете, когда попробуете здешние блюда. Тут я обнаруживаю, что смотрю в глаза Чена слишком близко. Оказывается, они у него не серые, как запомнилось раньше, а травянисто-зеленые. Очень внимательно сейчас меня изучающая. Поспешно отодвигаюсь. Взгляд цепляется за цветок в стакане, я удивленно восклицаю. «Ну вот, а вы говорили, завянет». Лилия впрямь заметно взбодрилась, налилась яркостью, туго расправила лепестки. «Может, в стакан налита какая-нибудь живая вода? А почему вы, если послушать нашу хозяйку, сердитесь из-за цветка?» Да просто неудобно. Еще подумают ваши коллеги, что я могу позволить себе только какой-то дешевенький однодневный цветочек. Но вы же видели с ними первый и последний раз, передразниваю я. К тому же у меня аллергия на лилии, гляжу скептически. Аллергик, как же? Хотя бы раз чихнул для приличия или нос почесал. К счастью, для Чена очередной хозяйкин внук, правнук, притаскивает загруженный поднос и становится совершенно недоразговоров. Уф! я наконец отваливаюсь от стола и поглаживаю себя по животу если и существует на свете наркотическая еда то это как раз стряпня матушки гу не оторвешься пока не очистишь тарелки полностью мой спутник тоже кладет ложку выглядит он почему то удивленным я и не знал что в здешнем меню имеется хванджийская еда да хозяйка и впрямь остра на слух Хотя я заказала одинаково, матушка Гу по легчайшему ченовскому акценту определила уроженца Хванжи и приказала приготовить традиционное блюдо его провинции. И готовят точь-в-точь, как моя мать. Помню вкус этой похлебки с детства, где потом только не пробовал, все совершенно не то. Пойду поблагодарю. Я с улыбкой провожаю его взглядом. Насчет последнего раза Чен погречился, Как бы еще не стал тут Т.М. И вдруг вспоминаю, как пришла сюда впервые несколько лет назад, после очередной сорвавшейся помолвки. Было холодно, промозгло и тоскливо, до самоубийства. Я брела по темным хутунам старого города, не заботясь о направлении, просто механически переставляла ноги, чтобы не упасть прямо посреди улицы. Хутуны — старые кварталы, дворы, соединенные между собой» промокшая насквозь, заледеневшая до самых внутренностей и глубин корчившейся души, увидела перед собой тепло и ярко светившуюся стеклянную, запотевшую изнутри дверь и, не раздумывая, ввалилась внутрь. Тут меня накормили острый, дожгучих слез и долгого кашля похлебкой, которую так любила няня Ван. Вот откуда хозяйка могла знать, что я обожаю тот плебейский южный суп? Именно его знакомый вкус заставил меня разрыдаться». Хотя, казалось, никаких слез давно не осталось. Высохли, перегорели от ужаса и боли. Разрыдаться, согреться и, наконец, очнуться, вернуться к жизни. Очередь за час нисколько не сократилась. Казалось, жаждущие здешние стрепни готовы стоять хоть до ночи, а то и до утра, когда открываются чифаньки, чтобы накормить самых первых, спешащих на работу. Чифанька — недорогое кафе, забегаловка, жаргонная. «Хорошо, что я все таки выбрал эти обеды. Что, станете теперь постоянным клиентом?» — подразниваю я. «Нет, матушкина еда не наркотик, а натуральное лекарство». С Чена даже сползла его напряженная сдержанность. «Просто сытый и довольный молодой мужчина, неторопливо возвращающийся с обеда. Конечно, по мере возможности. И будет повод вновь пересечься с вами. все таки это надо прекращать и немедленно. Господин Чен, Маркус, — поправляет он, — «Надеюсь, вы тоже разрешите называть вас по имени?» «Не вижу совершенно никакого смысла. То есть я хотела сказать...» Мой собеседник вскидывает руку с часами и выпаливает торопливо. «Да-да, мы обязательно поговорим, но только в следующий раз. Сейчас я уже страшно опаздываю. Было приятно увидеться снова». И, блеснув короткой улыбкой, ныряет в очень вовремя подъехавшее такси. Провожая взглядом машину. «А я так никакой радости от вашего появления совершенно не испытываю» и не понимаю, чем он так доволен. Ведь сегодня решительно ничего не произошло. Мы не узнали друг друга получше, не разговаривали ни о чем серьезном, просто пообедали. Или для него совместный обед — нечто вроде состоявшегося свидания. Поставить в своем плане регалочку. Между прочим, сначала Чен нисколько не торопился. Понял, что назревает решительные разговор и моментально удрал. Но жених не учитывает существование интернета и мобильных сообщений — Там тому же он обещал отвечать мне в любое время дня и ночи. Достаю телефон и кладу обратно в сумку. Позвоню вечером. Сейчас я и сама, вот тут истинная правда. Уже опаздываю». «Впервые за все время знакомства. Аж вторая встреча, ага». Он увидел на лице Эбигейл Мейли настоящую улыбку. «Та на договорном свидании, одними губами с холодными настороженными глазами, не зачет». Обычная маска, которую носят при общении с посторонними, да и с надоевшими близкими людьми. Светские богатые дамы с детства обучены таким вежливо-равнодушным манерам. Зато когда сегодня какой-то наглый мальчишка всучил за худалую лилию однодневку с клумбы, чопорная и настороженная госпожа Мэйли развеселилась, как обычная молодая девушка. Вот только эта улыбка сразу исчезла, когда она повернулась на его оклик.